Глава третья. Блуждание в потемках. Когда я сообщила своей американской знакомой, что путешествую на поезде от Нью-Йорка до Нового Орлеана, она недоверчиво на меня взглянула. «Это даже похлеще, чем в джазе только девушки», — сказала она, — «но я не прислушалась. Я люблю поезда. Люблю смотреть в окно, на проплывающие мимо города». и не могу представить себе занятие приятнее, чем устроиться в спальном вагоне, пересекающем ночью голубой хребет, и проснуться на рассвете в Атланте или Тоскалусе. Из соображений экономии я решила, что поскольку путешествие займет всего лишь 30 часов, я обойдусь без купе, а подремлю в кресле многообещающе названным широким комфортабельным сидячим местом. Перед выездом из Элизе На Пенсильванский вокзал я еще раз глянула на карту. Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавер, Мэриленд, Виргиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Джорджия, Алабама, Миссисипи и Луизиана. 12 штатов. Но мне казалось, этот путь будет менее тяжелым, чем первая поездка Теннесси Уильямса в Новый Орлеан. В декабре 1938 года он проехал на автобусе из Чикаго с остановкой в Сент-Луисе, чтобы повидаться с семьей, и добрался до места назначения как раз к новогодним праздникам. Было время Великой Депрессии, у Теннесси не было работы, и он с трудом сводил концы с концами, однако тот час почувствовал себя дома и через три часа по приезде записал в дневнике. «Уверен, это то самое место, для которого я создан», если вообще такое место существует в этом смешном старом мире. На вокзале все неслись кто куда, но как только я нашла нужную мне стойку регистрации, все сработало с изумительной четкостью. Носильщик в униформе покатил мой чемодан к поезду и посоветовал не занимать место над колесом. Все это выглядело возвратом в более цивилизованные времена – И я на миг почувствовала себя, если не душечкой, то, во всяком случае, Дафны Джека Лемона, которая бодро вышагивает по платформе в неудобных туфлях на каблуках. Примечание. Душечка, Дафна – персонажи комедии «В джазе только девушки». Джек Лемон – исполнитель роли Дафны. Примечание переводчика. Конец примечания. Первая остановка «Филадельфии». Я заняла место у окна, пристроила чемодан и разложила поудобнее всякие мелочи. Этот инстинкт гнездования овладевает путешественниками, которым предстоит в дороге заночевать. Айпод, ноутбук, бутылка воды, пакет винограда, купленный после того, как я услышала очередной ужастик про еду в здешних вагонных ресторанах. Я положила на колени плед, и меня накрыла волна клаустрофобии. Меня еще донимала хроническая бессонница – я с трудом могла заснуть в своей постели с берушами и маской для сна. Когда-то мою квартиру взломали, и с тех пор моя ретикулярная активирующая система переключилась в режим боевой готовности. Лишь те, кто постоянно лишен сна, могут понять панику, нарастающую при малейшем подозрении, что необходимые для сна условия нарушены. Бессонница, как сказал Киц, порождает многие печали. Слово «порождает» Найдено абсолютно точно. Если вы проснулись и лежите без сна в 3, 4 или 5 часов утра, разве вам не кажется, что ваши мысли живут какой-то своей насекомообразной жизнью, а по коже порой бегут мурашки? Сон – большой искусник распутывать дневную неразбериху, и его недостача доводит нас до безумия. Как известно всем, кому случалось перебрать, спиртное вступает в сложные взаимоотношения со сном. Поначалу возникает седативный эффект. Большинство из нас знакомы с этой вязкой сонливостью. Но алкоголь также нарушает фазы сна и снижает его качество, сокращая и сдвигая время, проведенное на целительных просторах БДГ сна. Примечание. БДГ сон. БДГ – быстрое движение глаз или быстрый сон. Фаза сна, характеризующаяся повышенной активностью головного мозга. Примечание переводчика. Конец примечания. в которых человек восстанавливается и физически, и психически. Вот почему сон после пьяной вечеринки часто бывает неглубоким и прерывистым. Хронические воздействия вызывают более постоянные расстройства в структуре, мило названной сетями сна. Нарушения могут сохраняться долгое время после обретения трезвости. Согласно статье Кирка Броуэра, влияние алкоголя на сон Проблемы со сном более распространены в среде алкоголиков, чем среди населения в целом. Более того, эти проблемы могут провоцировать развитие алкоголизма или способствовать его рецидивам. И Фрэнсис Скотт Феджеральд, и Эрнест Хемингуэй страдали бессонницей, и связанные с ней их сочинения так или иначе проникнуты темой алкоголя. Они встретились в мае 1925 года в баре Динго на улице де в Париже, когда Фиджеральду было 28 лет, а Хемингуэю 25. В то время Фиджеральд был одним из наиболее известных и хорошо оплачиваемых американских авторов. Он выпустил уже три романа «По эту сторону рая», «Прекрасные проклятые» и «Великий Гэтсби». Последний был опубликован всего за несколько недель до встречи. Этот привлекательный мужчина с белозубой улыбкой и безошибочно узнаваемыми ирландскими чертами лица колесил по Европе с женой Зельдой и маленькой дочерью Скотти. «Зельда рисует «Я пью», сообщает апрельская запись в «Гроссбухе» его записной книжке, где он вел учет своим достижениям. В мае он добавляет «тысячи вечеринок и ноль работы». В какой-то мере такой перехлёст понятен – В конце концов, он только что закончил «Великого Гэтсби», этот идеально построенный роман, который производит неизгладимое впечатление. Он оставляет у нас цепочку образов наподобие тех, что мы видим из окна движущегося автомобиля. Слегка припудренная поверх загара рука Джордан, Гэтсби, швыряющий перед Дейзи охапки сорочек, чтобы увидеть, как растет пестрый ворох всех мыслимых цветов. Коралловые, салатные, нежно-оранжевые, с вышитыми темно-синим шелком монограммами. Компания снобов, дрейфующая с одной вечеринки на другую. Щенок поскуливает в табачном дыму. Женщина истекает кровью на обитой гобеленом кушетке. Похожий на филина человек в библиотеке. Перечень самоусовершенствований Гэтсби и взволнованная Дэзи, говорящая своим чарующим грудным голосом. Она надеется, что ее дочь станет хорошенькой дурочкой. Мерцает зеленый огонек на причале. Гэтсби называет Ника старина. Ник думает, что хорошо бы ему поспеть на поезд в Сент-Пол, и вспоминает тени, оставленные на снегу гирляндами астралиста. Другой богоманился, создав столь прекрасную и долговечную вещь. Но Фиджеральд, настоящий перекати-поле, не выдерживал оседлой жизни. В течение многих лет они Зельды лихорадочно кружили по всему свету. Из Нью-Йорка рикошетом, от Сент-Пола в Грейт-Нек, оттуда в Антип и Жоан-Ле-Пен, волоча за собой обломки рухнувших надежд. Незадолго до их приезда в Париж прозвучал очень тревожный звоночек. У Зельды возникла любовная связь с французским летчиком. Она сделалась очень странной, а Феджеральд много пил и ввязывался в потасовке – Одна из них в какой-то момент закончилась в римской тюрьме. Этот эпизод он потом использует в только что начатом романе «Ночь нежна», в сцене, когда Дик Дайвер окончательно теряет самоконтроль. Что касается Хемингуэя, он переживал счастливейший, по его же собственным словам, период жизни. Он был женат первым браком на Хэдли Ричардсон, у них родился сын, которого он называл мистером Бамби. Фотография тех лет – На Хемингуэе толстый свитер, рубашка и галстук. Лицо несколько полноватое, и недавно отпущенные усики не могут скрыть его юношеской мягкости. Три года назад, в 1922 году, Хедли потеряла портфель со всеми рукописями, и потому книга только что опубликованных рассказов в наше время представляет полностью новый материал, или, по крайней мере, новую версии утраченных оригиналов. Хемингуэй и Фиджеральд сразу понравились друг другу. Это видно даже при беглом взгляде на их письма, которые полны добродушного подтрунивания и открытой сердечности. «Я не могу передать, как много значит для меня твоя дружба. Боже, как я хочу с тобой повидаться!» Но Фиджеральд был для Хемингуэя не только товарищем. Он оказывал ему в тот год и профессиональную поддержку. Еще до их первой встречи он рекомендовал Хемингуэя своему редактору из издательства «Скринбер и сыновья» Максу Перкинсу в надежде, что Макс подпишет контракт с многообещающим молодым человеком. В письме Перкинсу, написанному через несколько недель после их первой встречи в баре Динго, Хемингуэй замечает, что они провели со скотом много времени вместе, восторженно добавляя, «Мы предприняли грандиозную поездку», перегоняли из Леона его автомобиль. Год спустя Фиджеральд снова помогает Хемингуэю на сей раз критическими замечаниями о его новом романе «Фиеста». Весьма содержательном, хотя и не без грамматических ошибок в письме, он дает понять, что первые 29 страниц, полных глумления, высокомерия, презрительных гримас без всякого повода, неуклюжих шуточек, надо бы убрать. Да и в конце хорошо бы пожертвовать пятнадцатью. «Ты был первым американцем, с которым мне захотелось видеться в Европе», добавил он, чтобы смягчить удар. А несколькими строчками ниже признался. «Меня бесит, если человек не всегда показывает наилучший результат, на который способен». В это самое время Хемингуэй влюбился в богатую, по-мальчишески обаятельную американку Полину Пфайфер. В течение лета, когда он, Хедли и Полина вместе отдыхали на старой вилле Фиджеральда в Джоанли ле Становилось все более ясно, что его брак распадется. «Наша жизнь на всех парах летит в ад», – писал он Скотту 7 сентября. В Париже он пережил одинокую убийственную осень, 27 января 1927 года развелся с Хедли и к весне решил жениться на Полине. Пока тянулся бракоразводный процесс, его настигла изнурительная бессонница – В том же сентябрьском письме слово «ад» встретится еще раз, когда он говорит о своем состоянии с момента встречи с Полиной и дальше. «Великая бессонница высветила все вокруг, так что я могу изучать территорию, на которой очутился, могу научиться как-то использовать ее, любить ее и, возможно, получать удовольствие, показывая ее другим. Если мы сотворили себе ад, мы непременно должны его полюбить». Бессонница как свет для обзора территории ада. Эта идея, несомненно, манила его, поскольку она вновь возникает в написанном вскоре рассказе. Задолго до того, еще до встречи с Хедли во время Первой мировой войны, Хемингуэй завербовался в Красный крест и служил водителем скорой помощи на Итальянском фронте. Возвращаясь с шоколадом для солдат на передовую, он попал под минометный огонь, и долгое время провел в госпитале с тяжелыми ранениями обеих ног. В ноябре 1926 года он написал рассказ, в котором преломился этот опыт, хотя он был отнесен совсем в другое время. Рассказ из цикла о Нике Адамсе, не совсем Хемингуэя, а скорее ином его воплощении, на сон грядущий, начинается так. Он лежит ночью в комнате на полу, стараясь не заснуть. Он лежит и слышит, как шелковичные черви кормятся тутовыми листьями. «Спать я не хотел», — объясняет он, — «потому что уже давно я жил с мыслью, что если мне закрыть в темноте глаза и забыться, то моя душа вырвется из тела. Это началось уже давно, с той ночи, когда меня оглушило взрывом, и я почувствовал, как моя душа вырвалась и улетела от меня, а потом вернулась назад». Примечание. Хемингуэй. «На сон грядущий». Перевод Калашниковой. Хемингуэй. Собрание сочинений. Москва. Художественная литература. 1968 год. Том 1. Страница 264-270. Конец примечания. Чтобы отогнать этот ужас, он совершает свой ночной ритуал. Лежа в темноте и слушая тихое шуршание шелковичных червей, доносящиеся снаружи, он тщательно выуживает из памяти знакомые с детства форелевые речки Мичигана – с их глубокими бочагами и светлыми отмелями. Вспоминает, как находил в лугах кузнечиков и брал их для наживки, иной раз собирал лесных клещей, жуков и белых личинок с цепкими челюстями, а однажды наживил на крючок саламандру. Порой он речки выдумывал, это будоражило и помогало протянуть и до рассвета. эти рыбацкие истории настолько подробны что читатель подчас забывает перед ним вымысел вымысили всего лишь персонаж пытается подменить реальные ночные прогулки придуманными этой ночью шелковичными червями в тутовой листве в комнате присутствует еще один человек и ему тоже не уснуть оба они солдаты на итальянском фронте первой мировой войны ник американец Второй выходец из Чикаго, но по крови итальянец. Лежа в темноте они беседуют, и Джон спрашивает Ника, почему тот никогда не спит. Хотя на самом деле ему легко удается заснуть, если горит свет или взошло солнце. «В начале прошлой весны я попал в скверную переделку, и с тех пор мне ночью всегда не по себе», — небрежно отвечает Ник. Вот и все его объяснение. Лишь в самом начале рассказа упоминается, что как-то ночью его оглушило взрывом. Главное здесь – те воображаемые реки, которые помогают Нику преодолеть последствия травмы. Он не намерен напрямую говорить читателю, каково ему лежится с мыслью, что он может умереть в любую минуту. Семь лет спустя свои ощущения, связанные с бессонницей, описал и Фиджеральд в эссе «Сон и бодрствование». Оно было опубликовано в журнале SQR в декабре 1934 года, когда его жизнь уже трещала по швам – о чем он поведал через полгода в трех эссе под общим названием «Крушение», написанных для того же журнала. Фиджеральд жил тогда в Балтиморе с дочерью. Зельда находилась в то время в психиатрической клинике, сам он беспробудно пил, а беззаботные дни в Париже и на Ривьере канули в прошлое, как и у его героя Дика Дайвера. Тут, правда, можно возразить, что беззаботность Фиджеральда – в те дни была сродни беззаботности канатоходца, двигающегося под куполом цирка без видимых усилий и напряжения. Позднее Чивер назовет Фиджеральда мастером точнейших деталей. Ткани, диалог, напитки, отели, упоминаемая музыка полностью погружают читателя в ушедший мир Ривьеры, Уэстега, Голливуда или какого-то иного места. Тоже относится и к этому эссе – хотя описанную в нем обстановку никак не назовешь привлекательной. Помимо одной краткой сцены в номере нью-йоркского отеля, все происходит в спальне автора в Балтиморе, иногда в кабинете и на крыльце. В спальне он претерпевает то, что можно назвать разрушением структуры сна, расширением интервала бодрствования между первым погружением в забытье и глубоким покоем, который наступает лишь с проблесками утренней зари. «Это тот миг», — возвещает он на великой данной без перевода латыни, о котором говорится в псалтире. «Щит и ограждение — истина его. Не убоишься ужасов в ночи, Стрелы, летящей днем, Язвы, выходящий во мраке». Примечание. Псалтирь, глава 90, стих 4, 6. Конец примечания. «Снова причина бессонницы — нечто летящее». Если Нику Адамсу заснуть не дает детская боязнь темноты, вызванная, как дается понять, контузией, причиной достойной мужчины и даже героической, то бессонница Фиджеральда, во всяком случае, согласно этому эссе, связана с полнейшей ерундой. Она возникла в номере Нью-Йоркского отеля два года назад, где его атаковал комар. Смехотворность этого противника усилена рассказом о приятеле, хроническая бессонница которого началась с укуса мышки. Возможно, обе истории правдивы, но я не могу избавиться от ощущения, что Фиджеральд повторяет некую странную минимизацию. Если эпизод с комаром имел место в 1932 году, то он пришелся на время глубокого кризиса в судьбе Фиджеральдов. В феврале у Зельда произошел второй нервный срыв — Первый был в 1930 году, и ее поместили в клинику Генри Фипса в Балтиморе при университете Джонса Хопкинса. Там она написала роман «Спаси меня, вальс», использовав материал книги «Ночь нежна», над которым Фиджеральд на протяжении последних семи лет работал с возрастающим накалом, причем использовала его настолько, что он в бешенстве написал психиатру Зельды, требуя значительных изъятий из вальса и его переработки. Позже, той же весной, он снял неподалеку от города большой дом, именовавшийся ля с пристройками и садом, заросшим кизильником и эвкалиптами. Зельда поселилась в нем летом, после выхода из клиники, но ссоры между супругами становились все более ожесточенными. В июне 1933 года она случайно устроила пожар, сжигая старую одежду и бумаги в неисправном камине. Инцидент, как ни странно, неиспользованный Тенниси Уильямсом в костюме для летнего отеля, пронизанный предвестиями и огнем пьесе о супругах Фиджеральд. «Пожар!» – записал Фиджеральд в своем «Гроссбухе» и добавил. «В первый раз беру взаймы у матери, и не в последний». Им нужно было выехать из обезображенного пожаром дома, но Скотт настоял, чтобы они задержались там еще на несколько месяцев, пока он не закончит роман. Поначалу он назывался «парень, убивший свою мать». Его герой, мужчина по имени Фрэнсис, привлеченный внешним лоском сомнительных иностранцев, попадает в их компанию, идет в разнос и кончается тем, что убивает собственную мать». По каким-то причинам Феджеральд не смог осуществить свой замысел, и эта неудача была в известной степени причиной его возмутительного поведения в то время. Позднее он понял, что ему интересна куда более обыкновенная история. Он все переначил до неузнаваемости, и героями книги стали Дик и Николь Дайвер. Спасая жену от безумия, Дик разрушает себя самого. Развитие сюжета подобно движению качелей – Николь воскресает, обретя невинно жуликоватый взгляд, а Дик приходит к нервному истощению и погружается в алкоголизм, хотя прежде похвалялся, что он единственный из современников американцев, кто наделен душевным равновесием. Худшее происходит в Риме. После похорон отца Дик пьет все больше, он увлечен юной кинодивой Розмари, и ему кажется, что он ее любит всерьез, но сблизившись, они разочаровываются друг в друге. Удрученный, растерянный, он выходит на улицу, чтобы напиться, попадает в круговорот танцев, ссор, потасовок, и дело заканчивается тюрьмой. Ночь нельзя назвать столь же четко выстроенной, как Гэтсби, но я знаю очень немного книг, где движение вниз прочерчено с такой наглядной и ужасающей точностью. Когда роман был окончен, Фиджеральд поселяется с 13-летней дочерью Скотти в таунхаусе в Балтиморе, парк-авеню, 1307. Зель даже снова оказывается в клинике, на сей раз в госпитале Шепарда Праты, где она, по крайней мере, дважды пыталась наложить на себя руки. Неудивительно, что Скотт в своем грозбухе называет этот период «странным годом работы и пьянства» все более «несчастливым». Дописав карандашом на отдельном листе уверенность в себе на исходе. Долгожданная публикация «Ночи» в апреле 1934 года не поправила положение. Книга была распродана лучше, чем теперь принято думать, но десятое место в списке бестселлеров едва ли можно назвать пределом мечтаний. К ноябрю 1934 года, примерно тогда же, когда появилось эссе «Сон и бодрствование», Фиджеральд сделал, казалось бы, откровенное признание своему издателю, неизменно верному Максу Перкинсу. «Я слишком много пью, и оттого работа замедляется. Но, с другой стороны, без выпивки я едва ли мог бы пережить это время». Это двойственное отношение Фиджеральда к выпивке, стремление видеть в ней не причину, а симптом его бед, проявится не раз и в самом эссе. В начале Феджеральд называет бессонницу результатом периода предельного изнурения. Слишком много затевалось работы. Затем возникло стечение обстоятельств, сделавших работу еще напряженнее. Навалились болезни, собственные, близких. Вечная история о том, что беда не приходит одна. Но двумя абзацами ниже он бросает как бы мимоходом. «Я пил с перерывами, но от души». «С перерывами»? предполагает, что пьющий может остановиться. От души, удовольствия и даже размах. И в том, и в другом есть лукавство. Прежде всего, Фиджеральд в это время не считал пиво алкоголем. Не пить могло означать неупотребление джина и поглощение, скажем, 20 бутылок пива в день. «Я завязал». Эти его слова, сказанные летом 1935 года, приводят Энтони Буттита в своих не вполне надежных воспоминаниях «Крепкого алкоголя не пью, только пиво. Когда совсем раздует, переключаюсь на коку». Что же до крепких напитков, то после их употребления Фиджеральд, по воспоминаниям балтиморского эссеиста Менкина, его друга той поры, становился буйным. Мог опрокинуть обеденный стол или въехать на автомобиле в стену дома. Возвращаясь к эссе, Мы находим более глубинный намек на то, сколь тяжкими последствиями для Фиджеральда стали чреваты его выпивки. Он пишет, что алкоголь способен усмирить его кошмарную бессонницу. Если на ночь не выпью чего-нибудь покрепче, то заранее начинаю терзаться, будет мне дарован сон или нет. «Так зачем же дело стало, коль скоро отсутствие сна так мучительно?» Ответ мы находим двумя абзацами ниже. Выпивка означает «плохое самочувствие на завтра». Плохое – до странности невыразительное слово в столь красочном контексте. Как и в рассказе Хемингуэя, где герой измеряет интенсивность страдания усилием, прилагаемым для того, чтобы его избежать, так и это безликое словцо должно уравновешивать пространство и тщательно описанный ужас бессонницы. И вот, когда Фиджеральд просыпается в зловещих недрах ночи, он достает крошечную таблетку люминала из тубы, лежащей на прикроватном столике. В ожидании, пока таблетка подействует, он бродит по дому или читает, или наблюдает, как Балтимор прячется в серый ночной туман. Когда таблетка начинает действовать, он снова забирается в постель, подпихивает под щеку подушку, будто протаптывая тропинку в обманчивый сон. «Для начала... Боже, как мне это знакомо!» Он выуживает из глубин памяти картины, созданные его воображением в школьные времена. Когда он был невзрачным мальчишкой, слишком щуплым, чтобы блистать в спорте, но слишком большим фантазером, чтобы не сочинить в противовес реальности свой собственный мир. Команда лишается защитника. Тренер замечает его, Фрэнсиса, когда он гоняет мяч вдоль боковой линии, «Игра с елем». Он весит только 135 футов, но в третьей пятнадцати минутке, когда счет становится бесполезно, мечта затерта до дыр и утратила свое утешительное волшебство. Тогда он обращается к военным фантазиям, но они так унылы и заканчиваются неожиданной строчкой. «Я всего лишь один из угрюмых миллионов, мчащихся во мраке ночи на черных джипах в неизвестность». Что бы это значило? Говорит ли он о солдатах? Или о видении самой смерти, зловещей, будничной, как и эти потоки черных джипов? Это один из самых нигилистических образов, порожденных Фиджеральдом, хотя он всегда прекрасно знал, что такое ужас».